610 гуру Учитесь отличать сердечные чувства от переживания астрала. Полнота жизни сердца и необузданность проявления астральной оболочки отличны между собой. Если сердцу дать надо свободу, то с астралом надо поступать наоборот, то есть взять его под контроль и держать в повиновении.